Глава 35. 1941 год. Шаров вышел в темный коридор, тихонько прикрыл дверь, прислушался к ночным шорохам подъезда, завываниям за окном и далекой канонаде. Совсем другие ощущения, нежели там. Однако именно здесь он почувствовал себя дома. Будто бы кусочки мозаики сложились, и все то гнетущее ощущение нереальности, искусственности, которое он так часто испытывал, вдруг покинула его и все стало на свои места. Сложно объяснить: как возвращение домой после долгой командировки? Он покачал головой, понимая, каким глупым выходит объяснение и оправдание своих ошибок. Ты просто родился не в то время. Так кажется, ему говорила бабушка. Теперь он начал сомневаться, что эта бабушка существовала на самом деле. В подъезде стояла гулкая тишина. Однако за дверью бледно-поганочного были слышны странные приглушенные звуки, напоминающие то вздохи, то смешки, то сдавленное рыдание. «Что ж, придется пережить это еще раз!» Он поднял руку и надавил истерзанную кнопку звонка. В памяти понеслись картинки общения с соседом, если это так можно было назвать. Скорее про странные монологи, которые Шаров слушал полуха. Однако говорил сосед складно... И заслушаться его историями ничего не стоило. Дверь распахнулась внезапно, будто бы была не заперта. Из квартиры пахнула алкоголем. На лице соседа не было ни капельки сна. Глаза пылали необузданным пламенем. «Что, а не спится?» Услышав Шаров хриплый голос. «То-то же! Скоро все закончится!» «Что закончится?» «А то ты не знаешь! За этим и пришел!» С явным удовлетворением выпалил бледно-поганочный. Мужчина явно пребывал в лихорадочном состоянии, похожем на те, что предшествовали вызову скорой помощи. «Заходи! Заходи скорее! Чего встал на пороге?» Шаров шагнул вперед. Сосед был меньше его самого и явно не в такой хорошей форме. Однако в моменты буйства одолеть невзрачного смутьяна не могли и пятеро дюжих санитаров. «Ты уже ходил к нему?» По плечу хлопнула рука и Шаров вздрогнул. — Нет, когда? Я же только... — А, ну да. Я думал, уже несколько дней прошло с тех пор, как мы разговаривали. — Мы разговаривали полчаса назад. — Да? — Тогда ладно. Ты обязательно сходи. Ты же знаешь, где его найти? — Да. — Хорошо. Вино будешь? Бледнопоганочный не стал ждать, пока он ответит, и направился на кухню, где на столе горела маленькая свечка. Он снял с полки стакан, наполнил его целиком, а свой долил из открытой бутылки, что стояла тут же на столе. — Ну, давай за возвращение! — лысый поднял стакан и опрокинул в рот. Шаров прошел на кухню и замер, рассматриваясь. — Где же? — Где я мог их спрятать? — свербела в голове одна единственная мысль. — Ну, давай, чего ждешь? Пей! Шаров немного отпил. но удивление вино оказалось неплохим. Каберне, хоть и лишовое, но лучше того бырла, которое он пил, оставаясь без денег. — Хорошее, — сказал он, смакуя терпкую слегка вяжущую жидкость. Желудок наполнился теплом. В голове слегка зашумело. Тревога, которая беспрестанно грызла его, растворялась на глазах. — А то! бледно поганочный подмигнул. Даже если я вспомню, куда спрятал деньги, как мне их забрать. Он же не даст! Вдали взвыла сирена, заработали зенитки. А нас вот бомбят, считай, с лета. Тебе, наверное, непривычно? Кстати, а где твоя подруга? Невеста, то есть, как же ее? Ася, Аля, Аня, точно Аня. Ты уже встречался с ней? Ты ее видел? Шаров поднял глаза на соседа. Он был весь какой-то взвинченный. Левый глаз дергался, и сам он то садился, то вскакивал и начинал ходить из кухни в коридоры назад, что-то бормоча себе под нос. Нет, я не видел ее. Шаров чуть было не сказал давно, но вовремя опомнился и почувствовал странный ком в горле. Сосед замер прямо перед ним. А ты сходи к ней. Она тебя, между прочим, ждала. Первое полгода, как ты пропал, приходила чуть ли не каждый день. Потом пореже стало, А перед войной в мае, кажется, была последний раз. И потом будто бы пропала. — Ну, может, и заходила. Ты же знаешь, я периодически в санатории охраны залечиваю. Мог и пропустить ее визит. Записки нет в двери. Мужчина приподнялся на цыпочках, вращая головой, заглянул в буфет, хмыкнул, а потом вытянул из пустой стеклянной сахарницы несколько сложенных желтоватых листков. — Вот, держи. Я это... Вынимал их из твоей двери, чтобы пацанва не сперла. Ну и случайно читал там... Он почесал блестящий череп, то есть не специально. Шаров взял листочки. Бумага была теплой, бархатистой, и от нее пахло едва уловимым цветочным ароматом. Может, и не все спас, но что успел? Честно говоря, я был уверен, что ты не вернешься. Она как-то даже звонила мне в дверь, я видел ее в глазок. Шаров вздрогнул. «Не, ты так на меня не смотри, я не открыл. Что бы я ей сказал?» Андрюша укатил в закат, и он поднял взгляд к потолку. — Как раз в этот момент в отдалении сильно бахнуло, но сосед и брови не повел. — А вдруг бы ты вернулся? не хотя, если честно, я тебя ждал. Шаров допил вино. — В голове приятно шумело. Голос Лысого звучал, как ненавязчивый фон. Шаров качнулся и едва не поплыл. В голове вдруг возникла черная покосившаяся изба. — Да? Шаров вздрогнул, похлопал себя по щекам, отгоняя сон. Ага, ведь ты мне кое-что обещал. Забыл, небось? Когда оттуда приходишь, память отшибает напрочь. Она потом кусочками возвращается. Но не всегда. Память, в смысле, не Аня. Лысый засмеялся своей удачной шутки, обнажив рот, в котором отсутствовала половина зубов. Что я обещал? Забыл? Ну, вот что я и говорю, ты там был. — У тебя ведь хорошая память. Наизусть результаты всех забегов за год мог рассказать. Бледно-поганочный опять налил стаканы вина, убрал пустую бутылку со стола и тут же, словно фокусник, откуда-то вытащил новую. Шаров взял было стакан, но потом поставил назад. — Мне хватит, — сказал он из-под разглядывая кухню. — Где же могут быть деньги? То, что сумка, набитая банкнотами, находилась где-то рядом, он не сомневался. И даже как будто припомянул, что стоит с ней возле окна. Потом поворачивается, чтобы найти хороший тайник. — Ты э, обещал мне билет на первый ряд! — заплетающимся языком сказал сосед. — А сам... Давай выпьем за будущее. Шаров вдруг взял стакан и вылил содержимое в глотку. Лысый автоматически последовал за ним. «За будущее! За это стоит выпить, Андрюша!» «Оно того стоит, разве не так?» Он попытался налить снова, но чуть не сбил бутылку на пол. Шаров быстро наполнил стаканы. «За Леонида Ильича Брежнева, нашего дорогого, как... и как он там?» «У него все прекрасно. Недавно получил новую звезду». Шаров покосился на Лысого. Брежнев уже два года как умер, но огорчать соседа он не хотел. «Это хорошо. Я тут подумал...» Сосед медленно сполз по стенке возле раковины. «Я полежу. Хорошо, что-то устал. Полежи, конечно». Шаров оглянулся, увидел на подоконнике полотенце, подхватил его успех подсунуть под голову соседа как раз тот момент, когда тот стал заваливаться на бок. Через минуту, свернувшись калачиком, мужчина тихо посапывал. Шаров хотел уложить его в более удобную позу, но почувствовал, что его самого тоже клонит. Тело налилось свинцом, в голове застучал отбойный молот. Хватаясь рукой за стену, он едва дошел до туалета и слонился над унитазом, Через десять минут голове прояснилось. Он сполоснул рот водой, затем осторожно вышел из туалета и взглянул на спящего. До утра не очухается. Подумал он и принялся обыскивать квартиру. После получаса ковыряния в белевых шкафах, антресолях и диванах он взмок, однако никаких следов денег и сумки так и не обнаружил. Шаров вернулся на кухню. С тоской взглянул на бутылку вина. — Где же они могут быть? — спросил он слух бледно-поганочного, но тот молчал, причмокивая во сне языком. — Ясное дело, место должно быть такое, куда ни при каких обстоятельствах не полез бы сам хозяин квартиры и его случайные гости. Прячь на самое видное место. — Тогда никто не найдет, — мелькнуло в голове. Шаров усмехнулся. — Слишком хороший совет. — А может, денег в квартире вовсе нет? — подумалось ему. — Или их вообще не существует? — Они есть, — сказал он уверенно и, подхватив свечу, вышел в коридор. Постоял с минуту, приблизился к двери и взглянул в глазок. На лестничной клетке стояла темень. Глаз выкали. Но будто бы ключ к тайнику был там. И ключ такой, что не заметить его просто невозможно. Шаров отомкнул замок, вышел наружу, осветил дверь своей квартиры. Затем шагнул вниз по лестнице, и, ступня, задев острые края досок, провалилась в дырок. Неловко взмахнув руками, он повалился на перила. Сердце забилось. Он едва не вывихнул лодыжку, но стоял схватившись за поручень. Пламя свечи встрепенулось, но не угасло. По стенам рванули стени. Шаров медленно вытащил ногу, беззвучно чертыхнулся и, повернувшись, осветил проклятую дыру, из-за которой он чуть не сломал ногу. Присел рядом, поднес свечу ближе. Рука дрожала. Он подумал, что если свеча выскользнет и упадет, пожар начнется быстрее, чем он добежит до выхода из подъезда. Он запустил руку внутрь, пошарил из стороны в сторону, залез глубь. Это было бы слишком легко. Он покачал головой, и в этот момент доска под ногами слегка отошла, будто бы отъехала в сторону, буквально на пару миллиметров. Шаров вытянул руку из дыры и спустился на пару ступенек ниже, потрогал грязную дощечку, толкнул ее. Она явно люфтила. Он попробовал отодрать ее, но не смог. Топор на кухне мелькнул в голове. Через минуту он поддел доску топором и взломал ее. Скрипнули гвозди, ступенька слегка приподнялась, сместилась левее и выскользнула. В углублении лежал сверток, завернутый в мешковину. Шаров выдохнул, оглянулся. Сердце стучало, как после хорошей стометровки. «Если не проснется, будет нехорошо!» Он быстро вынул сверток, вставил доску на место и вдавил обухом гвозди на место. Посмотрел на результат. Словно так и было. Не теряя ни секунды, шмыгнул свою квартиру и запер дверь на два замка. Кто оставил эту дыру в полу, как не он сам, чтобы подсказать себе, где искать деньги?» Тогда почему сначала он подумал, что деньги в квартире? Возможно, изначально спрятать деньги он хотел именно в квартире. И это представлялось отличной идеей. Он вдруг отчетливо вспомнил, как санитары выносят бесчувственное тело соседа. Одна нога свисает с носилок, а голова, тогда еще украшенная довольно пышной шевелюрой, болтается с каждым шагом так, что будто вот-вот отвалится». Они уходят, а Шаров, то есть Андрей Емельянов, стоит в открытых дверях соседа. И тут ему приходит в голову идея спрятать деньги у него. Ведь у местного сумасшедшего искать точно никому в голову не придет. Он быстро осматривает квартиру, но ничего толком придумать не может. Засунуть пакет под крышку унитаза? Но он часто ломается. На шкаф? Не вариант. Под подоконник не влезает, да и видно... Осмотрев квартиру три раза, он понимает, что спрятать деньги так, чтобы их не обнаружил сам хозяин, невозможно. И тут с лестничной клетки доносится топот ног. Пацаны с третьего этажа носятся, как угорелая. В голове вспыхивает ругательство. «Да чтоб вы провалились, засранцы!» И в этот момент стены сотрясает душераздирающий вопль. Старший пацан, жирный как боров, пробил ногой гнилую доску и застрял. Поцарапался, кровь хлещет фонтаном, но ничего опасного. Андрей выскочил, помог мелкому паразиту выбраться из дыры, забинтовал конечности и дал пацану под затыльника. Сколько раз мать орала сверху, чтобы не прыгали, сколько раз он пытался их угомонить. без толку. Вот оно решение. Ночью он отковырял доску пониже, спрятал деньги и поставил ступеньку на место. Дыру никто чинить не будет, он был в этом уверен. В подъезде у тренера пятый год на первом этаже такая же дыра посреди лестницы, и никому дела нет. Дома старые, еще дореволюционные, доживали свой век. Когда он развернул мешковину и увидел тщательно перемотанный сверток фольги размером с шахматную доску, его руки задрожали так, словно он был запойный алкоголик, а в руках держал заветную бутылку. Я нашел их. Нашел! — прошептал Шаров. Он метнулся на кухню, снял с крючка ножницы и разрезал Бичеву. — Почему не в пакете? — подумал он и тут же вспомнил, что полиэтиленовые мешки появятся гораздо позже. Развернув фольгу, Шаров обнаружил под ней слегка влажную газету, из-под которой на стол посыпались пачки денег. — Тугие пачки с купюрами по 5 и 10 червонцев. Поначалу он не мог поверить своим глазам. В висках так стучало, что он подумал о новом налете. И тут же в голове всплыла сумма долга. «Там, в другом времени!» «Разберемся!» Шепнул он сам себе, сделал глубокий вдох и пересчитал пачки. 10 пачек пятерок и 15 десяток. Шаров с трудом сосчитал сумму. В голове мутилась. Выходило ровно двадцать тысяч рублей. Огромные деньги. «Девять тысяч! Новенький ГАЗ М-1!» Часть на свадьбу, что-то на мебель, путевки в Кисловодск еще и останется. Он вспомнил свои расчеты, и словно в подтверждении мысли из-под пачек показался клочок бумаги, где карандашом были написаны точно эти же суммы. Еще здесь было свадебное платье для Ани — 350 рублей, костюм мужской — 220 рублей, ресторан «Метрополь» — 1000 рублей. И в самом низу новые импортные беговые тапочки Адольфа Даслера. 160 рублей. Шаров покачал головой. Невероятно! Как так получилось, что он ничего из этого практически не помнил? Жил другой жизнью, в другом времени считал себя его частью, хотя временами испытывал странную беспричинную тоску и ощущение чего-то не своего. Теперь, конечно, все эти заботы были далеко позади. Машина, свадьба, Кисловодск! Он подумал про Аню. Где ее искать? И стоит ли вообще? Вдруг она ему не понравится? Вдруг она уже нашла другого? Он сидел на кухне, пялись в стену и подтягивая чай, и все эти мысли одна за другой лезли в голову. И все же с деньгами будет гораздо проще, чем без них. В этом он был уверен. Осталось понять, как попасть домой. И в этом наверняка мог помочь странный сосед. За долгие годы поисков он испробовал множество вариантов. Но у него мог оставаться один, на который, к примеру, не хватало денег. Дорогой или очень опасный. Впрочем, если он отважился на лоботомию по собственной воле, опасный вариант отпадал. Значит, дорогой, на который не хватало денег. Но способ должен быть. Ведь как-то тогда Шаров, точнее Емельянов, попал в будущее – Ему не хотелось думать о словах бледнопоганочного, что это невозможно. По его бегающим глазкам было видно, что вариант имелся. Шаров вдруг почувствовал неимоверную усталость, словно на плечи живот и ноги поместили по пудовой гире. На столе лежала холщовая сумка. Он смахнул купюры в нее, плотно завязал и, прижав к груди, побрел большую комнату. Замеряв перед диваном, секунду спустя... Он автоматически поднял его, положил деньги внутрь, закрыл и, накинув на себя плету, легся сверху. Утро вечером мудренее. В таком состоянии он был бесполезен. А значит, как минимум 5-6 часов сна ему были категорически необходимы. Тяжелые свинцовые волны сна колыхались где-то совсем рядом. Он не видел их, но ощущал мрачную безразличную силу. Сквозь сон он, как будто слышал лай собак, Из трех от лопастей вертолётов видел мотоцикл «Урал», похожий на то, что был у командира части, фамилия которого вылетела из головы — цепи солдат, прочесывающих шумящий лес, скользящие лучи фонариков, обрывки команды стаи ворон над переломанной пополам сосной. А дальше — пустой безжизненный плац с повисшим флагом, за ним казармы, в которых спят дети. На одной из кровати сидит женщина, которую он видел мельком. Кажется, она руководительница одного из классов. Она не спит. Сидит напротив окна и смотрит немигающим взглядом в чернеющую пустоту. Он поднимает взгляд, чтобы посмотреть, что она там увидела. Но внезапно женщина сильно вздрагивает, лицо ее перекашивается от страха, и она закрывает рот рукой, чтобы не закричать. Шаров глядывается в окно. Он видит в нем себя.